Глава двенадцатая. «Внучка Захарова, значит», — ровным голосом произнёс Якут, делая пометки в блокнотик. «Надо пробить, где она остановилась». «Приехала к деду», — вслух задумался я. «Возможно, есть другие родственники в городе, у которых могла остановиться на ночёвку. Только как про это бандиты узнали?» Учитывая словоохотливость покойной, Не буду удивлен, если она сама кому-то стала рассказывать про квартиру, но все равно на нее вышли слишком быстро. Или они узнали, что женщина писала заявление, увидели нас вблизи той квартиры и в больнице и решили действовать жестче. Значит, надо быстрее выходить на вагона и колоть его, узнать про него днем, выцепить вечером в казино или встретить завтра утром у Федюнина, когда браток придет выбивать долг. Или другой вариант – Учитывая обстоятельства, объявить вагона в розыск прямо сейчас. Вот только есть риск, что его сообщники сразу залягут на дно, едва поднимется шухер. Да и сам вагон тоже. А если эти аферы крышует сам Кросс, то он может об этом узнать и зачистить хвосты. Так опаснее, но есть шанс взять убийцу горячим и выяснить побольше, а то и накрыть всех разом. «Моя оперская чуйка говорит, что риэлторы и покушение на моего отца – звенья одной цепочки. Значит, надо действовать слаженно, продуманно, не торопиться, чтобы в нужный момент добиться результата». Это я и растолковал Якуту, не упоминая, разумеется, об отце. Тот почесал лоб и закурил. «Значит, ответ будет позже, но ему явно есть о чем подумать, раз он сразу не сказал нет». «Что там, Кирилл?» Я подошёл к криминалисту, который приехал на другой машине, но уже работал вовсю. Два человека. Тот чуть ли не на коленках лазил вдоль тропинки. Тащили третьего. Судя по следам почвы на одежде покойной и стойкам запахи полыни, именно её и пёрли. Ну, конечно, хмыкнул я. Кого же ещё? Можно подумать, тут кандидаты с троем ходят. Ты на водку дай, за что зацепиться нам? Следы обуви я и сам увидел. Подошвы вычурно-рифленые, значит, оба мужика были в кроссовках. Надо глянуть следы шин, ведь на горбуже сюда женщину притащили. Вышел к дороге, но там уже почти ничего не разобрать. Асфальтового покрытия нет, обыкновенная грунтовка. И машин здесь проезжает немало, все прокатали. Но трава в одном месте примята. Возможно, заехали на пустырь задом, чтобы вытащить тело из багажника и сразу избавиться от него. А где же убили? «Тоже поищем». Кирилл уже делал соскобы с подошв осенних сапогов внучки пропавшего деда. «Убили ее явно не здесь», комментировал свои действия криминалист, видя, что я рядом и слушаю. «В протекторе сапогов почва интересная. Смотри. Рыжая такая. Нехарактерная для этого района. Я изыму образцы, если потом будет с чем сравнивать, можно в главк по человеческую экспертизу назначить». «Угу», одобрительно кивнул я. «Ты давай, Кирюх, по полной всё греби, а там разберёмся». «А где у нас ручка?» Я повертел головой в поисках судебно-медицинского эксперта. «Мне нужно знать давность смерти, хотя бы на глаз. Причину смерти я и сам вижу». У трупа на груди слева озияла щелевидная рана с дорожкой уже запёкшейся крови, колото-резанная в область сердца. Удар нанесён точно и умело. Обычно, если выезжаешь на труп с колото-резанными, то ран по всему телу не меньше десятка. Человек-существо живучее, не сразу от удара ножа помирает. Это только в фильмах «Бац!» и «Труп». Однажды я осматривал труп с тридцатью колото-резанными ранами, причем полученными прижизненно. А тут умело работали. Один удар, один труп. И клинок особенный, обоюдоострый. Это видно по характерному следу. «Кирюх!» – позвал я криминалиста. «А ну глянь, кинжалом били? Смотри!» «Концы раны оба острые. Ножом так не сделать». «Ну да», — криминалист достал лупу и, подсвечивая еще фонариком, осмотрел рану и сквозное повреждение на куртке женщины. «Если бы был нож, то со стороны обушка П-образная форма получается, а тут явно клинок с двумя лезвиями, то есть кинжал. Ну, я про что?» Только сейчас до Кирюхи дошло, что я разбираюсь в тонкостях криминалистики, а именно трассологии в данном случае. Он с удивлением на меня посмотрел, а я поспешил развеять его подозрения. «У меня в школе милиции пятерка по криминалистике была». «А, ясно», — кивнул тот и снова погрузился в работу. «Круто, не знал». Раньше этот пустырь был огорожен забором, но доски давно выломали, Остались только врытые в землю столбы, которые еще не успели вытащить и распилить на дрова. Один покосился, к нему я и подошел. «Кирилл», — не давал я расслабиться эксперту, — «смотри, что нашел на столбике. Следы краски примерно на уровне чего то бампера. Могли ночью въехать в этот столб, не заметили. Собери-ка следы». «Ага». Он поправил очки и сел у столба на корточки «Вижу, серая краска, точняк». Сейчас изыму на светлую доктоплёнку. Серая. Серая – это хорошо, ведь у вагона, по словам Федюнина, серая Тойота Марк 2. Надо бы её как-то осмотреть. Всё больше доводов, что это он, но кто его сообщники, пока неизвестно. Мужик, что наткнулся на труп, не помнил, чтобы кто-то приезжал сюда ночью. Остальные жители окрестных домов, вышедшие поглядеть на нашу работу, тоже ничего не видели. Но мимо этих домов обычно едут к трассе. Вряд ли кто-то заметил ночью, что одна из машин ненадолго остановилась. Зато мы точно уверены, что они подъехали к пустырю задним ходом и вытащили жертву, чтобы бросить в кусты. И даже не знали, что там дальше есть яма, где ее могли и не найти. Может, и ее дед лежит в такой же. Ножом, один удар. А вот и ручка, вынырнул из ниоткуда и уже привычно осматривал тело, громко причмокивая жвачкой. «Прямо в сердце. Уверенной рукой. Твердо. Насмерть. Сразу. Даже не поняла, что случилось. Кинжал, — поправил я. Не нож. «Да-да, точно», — поспешил согласиться судмет и продолжил. «Судя по характеру кожных покровов и выраженности трупных пятен, время смерти не более суток. Если на глазок, то часов шесть-восемь назад. Детально скажу после вскрытия. Это и не потребуется». Не перестаю удивляться, как он точно на глаз говорит то, что потом подтверждает лаборатория. Ну, опыта у него в этих делах полно. «Урки?» — подошел ко мне Якут. Он уже успел поговорить с людьми и теперь осматривал труп. Они пером любят махать. «Вагон работает на кросса. Там сидевших нет, спортсмены», — сказал я ему, подходя ближе. «Завтра он придет выбивать должок с одного терпила. Можем взять его там, а сегодня...» «Могу покараулить его в казино, так сказать, в естественной среде обитания. Может, там свезет?» «Меня там знают». Он отпил воды из пластиковой бутылки, которую взял с собой, поморщился и потер щеку. «Да и тебя тоже, и про отца твоего в курсе. Зачем тебе туда ехать? Палево». «Я мышью, незаметно. Хочу что-нибудь выяснить о нем заранее, чтобы на месте уже проще работать с ним было. Поспрашиваю там, может, чего и накопаю». «Заодно пойму, насколько его там ценят, чтобы доверить, нечто более ответственное. И кто может с ним явиться, потому что завтра понадобится помощь?» Я старался излагать ясно и при этом не наговорить лишнего. «Тогда есть смысл», — согласился Якут. «Но как пойдешь?» Я вопросительно глянул на него, и он добавил. «В смысле шмотки? В таком не пустят». Он показал на мой прикид, из потертых джинсов и старой ветровки под которой проглядывал простенький свитерок костюм дома есть на такие случаи я его не ношу помнишь тот коммерсант нам подарил всем по костюму который все боялся что за ним киллер охотится это когда мы поняли что это его компаньон заказал филиппов чуть улыбнулся помню помню оставил себе значит не продал он задумчиво оглядел меня внимательнее а причина если спросят для чего ты там «Казино держит бандиты. Тебе там делать во внерабочее время нечего. Нужно две причины. Если заинтересуются бандиты, или спросит начальство, если ненароком узнает, что я там был. Или вообще вдруг увижу там Шухова». Я усмехнулся. «Именно», – он кивнул с серьезным видом. «Начальству скажем про операцию на ловлю на живца. А бандитам… А бандиты пусть думают, что я такой продажный мент, пришел покутить. Бывают же продажные менты». Вопрос я задал риторический, не требующий ответа. «Но тогда они тебе ничего и не скажут. Понимают, что хоть и продажный, но опер. Ну, допустим, они подумают, что я пришел что-то копать на кросса, а про мелкую сошку, про вагона, и не заподозрят, так?» «Про него они тоже не скажут», — заметил Якут. «Он для них свой, даже если это мелочь. А в казино кросса бывают не только свои, туда и с других банк приходят поиграть». Это у тех, кто по понятиям живет западло с ментами контачить. А новые формации бандитов сейчас совсем не те, тебе ли не знать. Им пофиг на воровские законы. Решат еще, что смогут использовать мента, чтобы подгадить конкурентам или хозяину. А я зато узнаю то, что мне нужно. Хм, он потер подбородок. Ну смотри, если что, мы в курсе, куда ты ушел. Но казино только вечером, а до этого момента Требовала внимания работа. Дождались, когда приедет вчерашний следователь Румянцев, чтобы занялся тем, что у него получается лучше всего. Писать протокол осмотра места происшествия. Потом проконтролировали, что увезли тело, перед этим осмотрели вещи. Деньги из кошелька покойные не взяли, все документы были на месте. Билетов при ней не оказалось, но она говорила, что приехала на междугороднем автобусе, а туда... Она могла сесть на остановке и заплатить напрямую водителю и таким же макаром уехать домой. Так многие делали. Никаких записей при ней не нашлось, хоть я надеялся найти какой-нибудь блокнот с номерами родственников. Впрочем, номера телефона в городе пятизначные, нужные, часто помнили наизусть. Уже в отделе я попытался дозвониться до участкового по месту жительства потерпевшей, передать ему о судьбе покойной, а заодно попросить, чтобы узнал у семьи, есть ли в городе у нее родственники или друзья, у кого она могла остановиться. Но и тут не незадача. Участковый был один на поселок и три окрестные деревни, так что будет он на нужном месте только завтра. Тогда я обзвонил гостинице и общежития где она могла останавливаться. Вряд ли у нее было много денег на съем жилья посуточно, если она рассчитывала, что будет жить в квартире у деда. Но где-то же ведь останавливалась. Квитков за гостиницу при ней тоже не нашлось, но она могла их и выбросить. Но, скорее всего, она у кого-то ночевала. В городе с населением в 100 тысяч знакомые должны были найтись. Ещё сделал запрос в ГАИ, чтобы узнать, какая машина зарегистрирована за вагоном, то есть Петровым Дмитрием Артёмовичем. Хотелось выяснить номер той серой «Тойоты», но они отвечают не быстро и вау, а время пролетало быстро». Мне еще в кабинет позвонил Федюнин, который упавшим голосом сказал, что вернулся домой, и его уже предупредили, чтобы завтра утром готовил денежки. Но это был не вагон, про это я спросил отдельно. Будем его ждать на месте, но все-таки я надеялся, что смогу увидеть бандита сегодня вечером. Может, тогда обойдется и без засады. Но помощь на завтра себе я уже начал подыскивать. на живца говоришь?» Устинов зевнул. «Ну, сходим компашкой, встретим гостей». Он листал помятую газету «Спит.Инфо», сидя за своим столом. На главной странице большими буквами было написано «В Москве появились бесплатные проститутки». Ниже, в маленьком оконце, заголовок гласил «Бойтесь негретянок на Тверской». «Якута позовем, Толика, Сафин, может быть», – зазвонил телефон, Устинов поднял трубку. «Розыск, слушаю», – лениво сказал он. «Говорите?» «Нет, его нет. Он на вызове, наверное». «Ага. Где еще?» Устинов положил трубку и посмотрел на меня. «А Руслана Сафина не видел. Жена его ищет, куда-то подевался. С работы обещал пораньше прийти». «Не видел. талян Я повернулся к входу. В кабинет как раз забежал Толя Коренев. «Завтра поедем брать вагона. Ты с нами?» «Не знаю. До меня кадровик докопался». В сердцах бросил он... И без сил рухнул на свое место. Говорит, на тебе взыскание действующее висит, поэтому никакого перевода не будет еще полгода. Прикиньте, и еще одно типа влепит, раз уж я на новом месте работал, а не на старом. фу Вот же засранец, недовольно сказал Устинов. Приказ я сам видел. Он его не согласовал, что ли, гаденыш? Это че, мы зря вчера обмывали? Ну-ка, пойду-ка я к нему схожу, поздороваюсь. «Пошли все вместе», – предложил я. икута то еще возьмем. Договоримся». Сафина жалко нет, но он не будет против, что мы без него пришли. «Вот вечно от них чего-то ждешь», – Василий Иванович достал сигареты. «Два брата-акробата. Фидорчук и Пидорасов. Два дебила – это сила». Прозвище оскорбительное, но начальника ГОВД Фидорчука и начальника кадровой службы Пегасова у нас не любили». А чем сильнее опера не любят начальственных персон, тем более обидные прозвища им придумывают. Особенно не любили Пегасова, а именно его Федорчук, когда уходил в отпуск, оставлял главным вместо себя. Геннадий Иванович Пегасов был на редкость вредным типом, бюрократом до мозга костей, который на каждый случай прикрывался бумажкой, требовал всякие бумажки у других, а еще стучал на всех начальнику за любую провинность. В общем, настоящий любимчик руководства, и каждому мог устроить веселую жизнь. И в отличие от дурака Шухова, Пегасов был очень умным и расчетливым. Такого перехитрить сложно. Высокий худощавый мужик с рыбьими глазами, с погонами майора на плечах, который больше напоминал чекиста, чем мента, сидел у себя в кабинете, перебирая бумаги. На столе у него идеальный, чересчур педантично наведенный порядок который тут же нарушил Устинов, усевшись перед ним и сдвинув с места стакан с ручками. Кадровик сразу передвинул его на место. «Да, Василий Иванович?» – спросил Пегасов, потом оглядел остальных. «Андрей Сергеевич, Павел Алексеевич и Анатолий Иванович». Он всех сотрудников знал по имени-отчеству, но его холодная вежливость никого не обманывала. «Чем обязан?» «Насчет Толяна», – сказал Устинов. Шухов подписал ему рапорт. Проект приказа готов был. Что это за косяк у него вдруг возник? «Не косяк, Василий Иванович!» – медленно и нараспев произнес кадровик и поправил милицейский галстук. «А дисциплинарное взыскание! Выговор, который на него наложили в январе, и он еще действует. Так что никаких переводов его ситуации быть не может!» Я говорил Вадиму Петровичу об этом, и он согласился, что все это оказалось преждевременно, и Анатолию Ивановичу пора вернуться в свое отделение, чтобы...» «Геннадий Иванович», — я взял слово, — «уже скоро день милиции, в ноябре. В этот день все дисциплинарные взыскания снимают, сами знаете». «Вот снимут, тогда милости прошу», — недовольно произнес он, зыркая на меня. «Тогда и препятствий не будет» если у Анатолия Ивановича не появятся новые поводы для...» «Он уже втянут в работу», — настаивал я. «Задействован в делах, указан в протоколах. На сегодняшний вечер на завтра у нас с ним запланированы оперативные мероприятия. Убирать его сейчас, помешать ходу расследования. Я специально в разговоре с Пегасовым перешел на более сухой канцелярский язык. Так ему понятнее». «Да и выговор не трипер», — добавил Краса Кустинов. «Его снять можно». Кадровик задумался, прожигая меня взглядом, а тут Василий Иванович добавил контрольный. Толик то «Толик-то уже работает», — сказал Устинов, — «и работает хорошо, на совесть, а не катает пьяных бухгалтерш на служебных машинах». «Но это так, между нами говоря», — добавил я, понимая, к чему он клонит. Вспомнилась одна старая история, о которой как раз упомянул Василий Иванович. «Мы-то работаем, слухи всякие не обсуждаем». «Нам важно, что человек уже сработавшийся, нам нужный». «Не понимаю, к чему вы это?» Пегасов отодвинулся чуть назад. «Эти фразы вообще не к месту. Ну ладно, раз он уже задействован в оперативной работе, как говорит Павел Алексеевич, он недобро посмотрел на меня, то я буду ходатайствовать перед начальником о снятии взыскания досрочно». «Это что?» – тихо спросил Якут, когда мы все вышли. «Это он...» Тогда тачку ту расколотил. «Ага», — с хитрым видом ответил Устинов. «Поехал пьяный из Зинкой и бухгалтершей. Взяли УАЗик, врезались в столб, смылись, а потом все говорили, что машину угнали». «Ну-ну, Геннадий Иванович, ты меня еще плохо знаешь, хе. У меня память хорошая, много чего помню. А вот до вас, мужики, он как петь дать докопается». «Ничего, прорвемся», — сказал я. «Толя, завтра ты нам нужен на выезде». «Буду», — пообещал он. «Конечно, по доброй воле никто мне в казино ничего не расскажет. Все сразу увидят, что я мент, как и говорил Якут. Да и пусть меня видят, я там для другого, закину удочки, выясню про вагона, а все будут думать, что я копаю под кого-то другого, запаникуют, начнут зачищать хвосты, следы заметать. Но не те, которые мне нужны, а кто-то вообще захочет для себя использовать наш интерес». «Но ведь и не обязательно спрашивать бандитов Кросса. Есть еще персонал, посетители, должники, другие банды. У универмага врагов много, а мне в любом случае надо наводить справки. Ведь один мелкий бандит вряд ли знает весь расклад. Но вагона надо колоть, к этому я и готовлюсь. Но сначала домой. Отставить там собаку и взять приличный костюм, брюки со стрелочкой и широкий пиджак. Все по моде тех лет». Разве что надо будет попросить Марлю у соседки Дашки с четвертого этажа, чтобы погладить брюки. Или попросить ее саму погладить их. Приду так к ней, сниму брюки и...» Игривое настроение тут же ушло, ведь мы шли с Сан мимо оптического завода. Про это тоже нельзя забывать, ведь с каждым днем становится все меньше времени. А я пока все думаю, как катастрофу предотвратить. Тех бандитов, кто тогда устроил налет, я не помнил. Это обычные отморозки наркоманы. Их перестреляли собровцы во время штурма. К крупным ОПГ убитые отношения не имели. Приехали в город за месяц из области, хотели здесь подняться. Для этого пытались приткнуться к одной из городских банд. Но Кросс ими побрезговал, а Артур никогда не верил наркоманам, как и слепой. Так что они решили пробиваться или, как тогда говорили, двигаться сами. Не вышло, к успеху не пришли, но разрушили и загубили несколько жизней. Так что искать их сейчас, что иголку в стоге сена, или, что еще сложнее, совесть у Пегасова. Но как же лучше сделать? Да, я могу как-то повлиять, чтобы вызвали ОМОН именно в день получки, но обдолбушие не просчитаешь. Могут просто начать стрелять в панике прямо в толпе народа. А ведь за получкой ломанутся все. Жертвы среди посторонних точно не нужны. Надо найти их раньше налета, и я пока шел, крутил в голове варианты. Да, я могу сделать так, что близнецы вообще останутся дома, но тогда наверняка погибнет кто-то еще, и будет кто-то другой год за годом обивать пороги дежурной части, разыскивая пропавших. Нет, так не будет. Ворота завода закрыты, но в стороне от них кто-то сидел на складном рыбацком стульчике. Это тетя Маша уже продает пирожки. Зная, что на ужин у меня опять будет рама с хлебом, решил перекусить чем-нибудь повкуснее. Но когда подошел поближе, увидел, что рядом с сумкой, из которой шел пар, сидел другой человек. Светловолосая девушка листала книжку Марининой в красной обложке, иногда поглядывая на часы. Я пригляделся. Это же дочь тети Маши Лена. Сколько раз я видел ее на том снимке. Девушка посмотрела на меня своими ясными голубыми глазами и улыбнулась. «Здрасте. Хотите, пока горячие? По полторы тысячи?» «Да, хочу. С чем есть?» «С картошкой только остались». Она полезла внутрь сумки, а на меня снова нахлынули воспоминания, очень яркие. Тогда по тревоге подняли всех. Отморозки ворвались в кассу, поляв потолок очередями. Застрелили одного инкассатора и ранили другого. Вломились в помещение, где хранились деньги, еще даже не распакованные из сумок, и побежали на улицу в угнанную Ниву, которая ждала их у ворот. Но на заводе позвонили в милицию еще при первых выстрелах, и два экипажа уже прибыли на место, готовя стрелять. А потом и мы с Сафиным оказались рядом, как и многие другие. Но мы не стреляли, ведь вокруг была целая толпа, опасались кого-то задеть шальной пулей. И тогда кто-то из грабителей решил взять заложников. Людей, бегающих повсюду в панике, было полно. Бери кого хочешь. Один грубо схватил Лену, которая на свою беду пришла продавать пирожки, думая, что народ, обрадованный получкой, будет покупать наиболее охотно. Ее мать тогда заболела и осталась дома. За девушку тут же вступился брат Игорь, пришедший с ней, чтобы проводить домой с деньгами. Его-то после Чечни запугать было сложно. Он и тогда не сдрейфил, даже отобрал автомату отморозка. А второй его застрелил длинной очередью из калаша в упор. А когда Лена громко закричала, он запаниковал и выстрелил уже в нее. Домой они так и не пришли. Потом грабители укрылись внутри помещения у проходной, утащив с собой еще несколько человек. Причем кто-то из заложников был ранен. Стреляли из окон, требовали вертолет и миллион долларов. Но командир прибывшего СОБРа приказал начать штурм, пока они ещё кого-то не убили. Штурм оказался успешным, заложники уцелели. А вот командира СОБРа за это сняли, потому что начальство боялось взять на себя ответственность и не отдавало приказ на штурм. Он решил всё сам, понимая, что ждать нельзя, за это его и наказали. «Давайте с картошкой», – сказал я, прогоняя яркие воспоминания. «Ага, а можно собачку погладить?» спросила она, улыбаясь Сан -Санычу. «Конечно. Неважно, что тогда было. Главное, что будет. Ведь я-то уже в курсе, что случится. Осталось только это предотвратить. И я что-нибудь придумаю». «А идти домой по темноте не страшно?» спросил я. «Проводить?» «У меня брат скоро придёт», сказала Лена, гладя Сан -Саныча. Тот широко зевнул и понюхал сумку с кастрюлей внутри. «Вернулся вот на днях». А у мамы голова сегодня заболела, я вместо неё пошла. Она-то одна ходит, не боится. Мы и говорим, не надо, попроси кого-нибудь проводить. Тогда вот кошелёк отобрали. Она продолжала мило щебетать и даже забыла, что я купил пирожок, но вовремя спохватилась и достала один, завернув газетку. Пирожок уже остыл, но всё равно был вкусный. Пёс уставился на меня, подняв уши торчком. — У тебя каша дома, — напомнил я, — с мясом. Я так не ем, как ты, сансаныч Лена засмеялась. «А его зовут сансаныч да? Правда? Прикольный такой?» «Ага. Хоть немного я отвлёкся от воспоминаний. А то стоим-то мы с Леной недалеко от этого места, где тогда пролилась кровь. Но с девчушкой всё будет хорошо, с её братом тоже. Он и так своё настрелял, так что...» «Настрелялся, да». В голове родилась новая мысль. Он из армии принимал участие в боевых действиях. Там у него наверняка был Калашников. Эти тоже были вооружены армейскими АК-74. А ведь я знаю, где они могли их достать, точно. Там мы их и накроем. А если уже купили, допросим того прапора, который продал кому-то без лишних вопросов четыре автомата. Уже завтра я могу решить этот вопрос. Надо только доделать остальные дела побыстрее». «Надо бежать», — сказал я, быстро доев пирожок. «Много работы сегодня». «Так ведь вечер уже?» Она снова засмеялась. Или у вас смена по суткам? А у меня хоть днем, хоть ночью работа. Бросил я на бегу, обрадованный сансаныч помчался вперед, натянув поводок. Ему-то не важно, куда бежать, ему лишь бы была движуха.